Джоанна Стингрей. Подлинная история русского рока. Предисловие переводчика. Вы слушаете четвертую и не последнюю аудиокнигу саги о захватывающих приключениях наивной и невероятно увлеченной молодой американки в набирающем силу рок-андеграунде позднего СССР. Первые две аудиокниги – «Стингрей в стране чудес» и «Стингрей в зазеркалье» были, по сути дела, просто мемуарами. Шаг за шагом Джоанна вспоминала свой советский рок-опыт с первого приезда и полуслучайного знакомства с Беге и его друзьями по тогда еще совершенно подпольному аквариуму в марте 1984 года, доказавшегося тогда окончательным расставанием с Россией весной 1996-го. Тогда, неся в себе еще не родившегося ребенка, будущую прекрасную Мэдисон, которая теперь стала и музыкантом, и соавтором матери в написании ее книг, она решила, что ребенка лучше растить не в холодной и загазованной России, а в родном, хотя за эти годы в почти забытом, теплом и солнечном Лос-Анджелесе. В первые две книги вошли все мелькавшие, как на головокружительных американских горках, события этих 12 лет. Внезапное очарование талантом и энергии русских музыкантов. Искренняя и тесная дружба с лучшими из них. Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем, Константином Кинчевым, Сергеем Курехиным. Дерзкий, авантюрный проект по изданию в Америке их музыки на двойном альбоме «Red Wave». Преследование со стороны советских властей и расследования ФБР. Любовь и союз с гитаристом кино Юрием Каспаряном. Грандиозная свадьба века и печальное расставание. Собственная неожиданная карьера рок-звезды в России. Компании «Спасем мир» и «Не надо мусорить». Новая любовь и новый брак, и, наконец, рождение дочери. За пределами двух томов мемуаров остался колоссальный по своему объему документальный материал, который Джанна, вместе со своим верным Санчо Панса, неизменно сопровождавшая ее в поездках в Россию сестрой Джуди, собрала за эти годы. Тысячи фотографий, сотни часов видеозаписей, десятки интервью, сотни документов и артефактов. Поначалу предполагалось, что эти материалы составят дополнительный том, как бы визуально-документальное приложение к составившим первые два тома мемуарам. Между собой мы, сама Джоанна, я, переводчик и редактор всего грандиозного издательского проекта Татьяна Чурсина называли эту книгу фотоальбом, хотя содержание его куда богаче просто набора фотографий. По мере сбора, обработки и комплектации материала выяснилось, что одного фотоальбома будет явно недостаточно. Первый, покрывающий период с марта 1984 до выхода Red Wave в июне 1986, появился в прошлом году. Аудио вариант второго. с августа 1986 по январь 1987 выслушайте сейчас. Очевидно, что и он не последний, и любители и исследователи истории русского рока ожидают еще немало интереснейших материалов. Джанна Стингрея совершенно не претендует на лавры создателя всеобъемлющей, подлинной истории русского рока. Она... непосредственный свидетель и зачастую участник многих важнейших событий этой истории. Но ее взгляд предельно субъективен. Документы и артефакты, впрочем, не субъективны. Они – живая и неподдельная ткань истории. Все вместе складывается в уникальное, грандиозное по своему масштабу свидетельство, без которого, теперь это совершенно очевидно, никакая на самом деле претендующая на полноту и точность история русского рока – не сможет обойтись Александр Кан Лондон январь 2021 года